не приводит ее после заезда в такое состояние словно из ушей у нее вот вот польется бенцедрин он вздохнул не знаю не знаю с сожалением я сообщил что из флеанта ббекета не почерпнул ничего нового мы с полковником на это особенно и не рассчитывали признался он на прошлой неделе мы много с ним беседовали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 и я чувствовал себя предателем».